Глава шестнадцатая В одно мгновение роскошный зал дворца Фарамира сменился на кромешную темноту. Прижавшись к груди князя, попыталась понять, где мы. Вокруг стояла тишина, нарушаемое биение мужского сердца и тяжелым дыханием Вальдемара. Я могла только догадываться, какие противоречивые эмоции сейчас разрывают его изнутри. Поведение мамы вышло за все рамки приличия. Можно сказать, она нанесла публичное оскорбление сильнейшему магу мира. Пощечину видели все, и навряд ли такое забудут. Князь осторожно отпустил меня на пол, а затем я услышала шепот. Сейчас зажгу огонь, и здесь станет светло. Раздался шорох шаги, а потом темноту разрезала яркая искра, которая на мгновение осветила лицо князя и, как мне показалось, тут же затухла. Но уже через секунду вновь появилась яркая точка, и еще одна, и еще, а потом в камине вспыхнуло пламя в одно мгновение жадно пожирая охапку дров. Я бегло огляделась. Мы находились в небольшой комнате. У очага стояли столик и пара кресел. У окна, закрытого темными шторами, располагалась кровать. В углу притаился массивный шкаф. Вальдемар тем временем прошелся по всему помещению, касаясь ладонью стен и там, где оставался отпечаток его руки, вспыхивал небольшой огонек-фонарик. Вскоре вся комната наполнилась уютным полумраком, который, словно нежное одеяло, окутывал нас, создавая приятные ощущения. «К темы?» — осторожно поинтересовалась я. «В моем убежище. О нем никто не знает. Здесь я отдыхаю от светской жизни и обретаю свой такой желанный покой. Зачем мы сюда пришли? Мне надоела суета вокруг, как и то, что все вмешиваются в наши отношения. Устал от хитрой игры Фарамира, который считает себя самым умным, от наставлений чувствуса, от любопытных перешептываний общества. Мужчина, не договорив, замолчал и махнул рукой. Стало понятно, что он утомился от происходящего. А еще теперь на него начала давить мама, которая тактичностью совсем не отличалась. Единственное, что в данный момент могла, это попытаться сгладить весьма напряженную ситуацию. «Прости ее!» — шагнула к мужчине и заглянула ему в глаза. Моя мама такая, как есть, импульсивная, бесцеремонная, считающая, что может решать чужие судьбы. Мне очень жаль, что она. «С-с-с-с!» Вальдемар обнял меня и прижал к себе. Я не держу зла на Антонину Васильевну и даже более того, благодарен ей за то, что все так случилось. «Она ударила тебя при всех!» «Неважно!» — мужчина качнул головой. «Фарамир обладает ментальной силой, и об этом инциденте уже утром никто не вспомнит». «Ты в этом уверен? Ведь на празднике было столько людей!» «Уверен!» — Вальдемар погладил меня по щеке. «Для правителя честь семьи — не пустой звук». Кроме того, эту ситуацию спровоцировал он сам. И исправлять все тоже ему. Все равно мама была не права. Извини ее. Лиза, Антонина Васильевна своей пощечиной встряхнула меня. Понимаешь, после магического истощения и длительного сна во мне будто образовалась пустота. Не знаю, как объяснить, Но все вокруг словно стало черно-белым, каким-то безликим и равнодушным. Я не понимал самого себя. Мне казалось, что все происходит не со мной. Я начал чувствовать свою неполноценность, и поэтому недавно решил, что отпущу тебя домой. Ведь ты достойна, чтобы полюбить и быть любимой. После признания князя все теперь стало на свои места. Он так и не смог меня полюбить, хотя и пытался. И дело совсем не в магии, просто приказать сердцу нельзя. Видимо, мамина пощечина окончательно дала мужчине понять, что мы не пара друг другу. Вальдемар перенес меня сюда, чтобы без свидетелей обо всем спокойно поговорить. От этих мыслей внутри что-то болезненно сжалось. Опустив взгляд, хрипло спросила. «Твоя магия восстановилась?» «Не совсем, но чувствую, что скоро резервы полностью наполнятся». «Ты позволишь мне попрощаться с Чустофусом?» Едва сдерживая слезы, уточнила я. «Попрощаться? Он стал мне настоящим другом». Понимая, что сейчас разревусь, отошла к зашторенному окну. Молчание за моей спиной стало тяжелым, буквально осязаемым. Дернув плотную ткань, раздвинула шторы и едва не закричала. Мы находились на какой-то немыслимой высоте, а вокруг, до самого горизонта, расстилалась светящаяся голубым светом. Вода. Невольно отступила и наткнулась на сильное мужское тело. Князь обнял меня за талию и, прижав к своей груди, хрипло уточнил. — Лиза, скажи, у меня есть шанс. — Какой шанс? — Заполучить твою любовь. Повернувшись пол оборота, удивленно выдавила. — Ты же сказал, что решил отпустить меня домой. «Родная, я хотел это сделать еще совсем недавно, но потом все изменилось, а благодаря пощечине от твоей матери вакуум внутри меня лопнул. Я окончательно стал таким, каким прежде, и не могу тебя отпустить, не могу потерять свое счастье, и буду бороться за нас и наше будущее». Качнула головой, окончательно запутавшись в происходящем. Почувствовав, что объятия стали крепче, передернула плечами и отошла от мужчины. Ситуация и так была запутанной. А теперь и вовсе разобраться во всем стало непросто. «Лиза, почему ты молчишь?» Вальдемар прищурился. «Скажи хоть что-нибудь. Что сказать?» Вскинув голову, посмотрела на него. Что ты хочешь услышать? Я открыл тебе душу и хотел бы взаимности. Что ты ко мне чувствуешь?» Зажмурившись, несколько раз глубоко вздохнула, чтобы утихомирить рвущиеся наружу эмоции. Тихо промолвила. «Вальдемар, я не кукла, а живой человек со своими мыслями, чувствами, судьбой. Ты появился в моей жизни неожиданно». И все перевернул с ног на голову. Твое поведение более чем странно, но я не оправдала твоих ожиданий. То ты вел себя со мной, как с гостьей, которую вынужден терпеть. Потом иногда, когда тебе хотелось, дарил подарки, засыпал комплиментами, а потом вновь отстранялся. Теперь мы здесь. «Хотя где это здесь, тоже не ясно. То ты хочешь отправить меня домой, то передумал. И заметь, все время ты, ты, ты, могущественный князь, хоть раз задумался, а каково мне, что думаю я, чего хочу, о чем мечтаю». «Лиза», — выдохнул мужчина, опешив от моих слов, знаешь проще всего все свалить на магию, но дело же не в этом просто ты зациклился на мысли что я твоя судьба, но мне кажется это совсем не так ты цепляешься за меня пытаясь перебороть самого себя и у тебя не получается это не так послышалось решительное в ответ ты моя половина я чувствую это. — Ага, — скептически хмыкнула. — Не чувствовал, не чувствовал, а потом — бац! — Признайся уже, что в тебе просто проснулся собственник. Вальдемар нахмурился. Некоторое время он молчал, а потом выдал. — Елизавета, я прошу тебя стать моей женой. А Пешев бросила на него изумленный взгляд и усмехнулась. Очень вовремя, а главное, так оригинально. Ничего умнее придумать не мог? Лиза! Вальдемар, прошу, давай вернемся во дворец. Там, наверное, Чувствофус волнуется, да и мама тоже. Этот разговор не имеет смысла, по крайней мере, сейчас. Мужчина поджал губы, он явно был не согласен со мной, но, к моему удивлению, кивнул. — Да, ты права. Нужно время. Ты обустраивайся, а я принесу нам еду. — В смысле? Мы что, не вернемся во дворец? — Нет, — послышалась уверенная в ответ. — Нам нужно получше узнать друг друга, поэтому мы останемся здесь. — Вальдемар, а моим мнением на этот счет ты поинтересоваться не хочешь? — прищурившись, прорычала я. — В данном моменте нет, — послышалось в ответ. И прежде чем успела произнести хоть слово, князь выскочил из комнаты. — Вальдемар! — бросилась за ним, но оказалась в крошечном коридорчике. Распахнув входную дверь, охнула. Дом располагался на высоте. К воде вела крутая каменная лестница, вырубленная прямо в скале. Она казалась ужасно опасной в темноте, и вокруг не было ни души, кроме птиц, напоминающих жирных чаек, которые явно обрадовались моему появлению и теперь стай кружили над головой. Поток холодного ветра заставил поежиться. Я не могла поверить, что Вальдемар вот так бросил меня. Мысль осмотреть домик показалась разумной. Я вернулась и стала исследовать тюрьму, в которой очутилась. Здесь было всего две комнатушки. Одна жилая, другая представляла собой кухонку. А еще была ванная, очень маленькая, но совсем необходимым. Вернувшись в комнату, присела на кровать, задумавшись, что теперь делать. Идей не было совершенно. Конечно, по логике надо было спуститься к воде и осмотреться. Возможно, поблизости есть люди, которые помогут мне вернуться на большую землю. Но в темноте сделать этого я не решилась. Оглядевшись, отправилась потрошить чужой шкаф. Обнаружив белоснежную рубашку, которая вполне подходила на роль халата, С удовольствием сняла бальное платье и переоделась. Тепло от камина расплывалось по комнате. Поэтому замерзнуть я не боялась. Сложив пышный наряд на кресло, забралась на кровать с ногами. Поудобнее устроившись, рассматривая звездное небо, задумалась о будущем. В моей жизни уже был один неудачный брак. Конечно, что там скрывать? Мама приложила все усилия, чтобы разрушить мою семью. Но если разобраться, Федор бороться за нас и не стремился, потому что меня не любил. Ему было удобно и не более. Именно поэтому при первых трудностях он, без сожаления, сбежал. Замуж я больше не стремилась, потому что ни одна бумажка не поможет удержать мужчину рядом. Мне хотелось обрести простое женское счастье, встретить того, кто бы меня любил, заботился, оберегал. В какой-то миг я даже поверила, что им может стать Вальдемар. Именно поэтому мне стало очень грустно, что все надежды в очередной раз не оправдались. Я выдумала себе принца, которого на самом деле не существовало. Больно было осознавать, что придуманная жизнь рухнула, так и не начавшись. Но когда первые острые эмоции схлынули, когда князь признался в том, что изменил свое решение и отпускать меня не намерен, а потом предложил выйти замуж, разочарование достигло своего пика. Надо же быть такой несчастливой. Один женился ради удобства. Второй, потому что ему подсказала магия и ни о каких чувствах даже речи не шло. Разве можно взять и внезапно полюбить человека? Наверное, можно, но это точно не наш случай. Чем больше думала, тем становилось все больше жаль себя. Слезы появились на глазах. Я горько расплакалась. Ругая и Чучу, и князя, и маму с Фарамиром на пару, так и уснула в слезах, жалея себя бедную и несчастную. Восхитительный, неповторимый морской ветер окутал меня и, словно играя с прядями волос, перепутывал их. Я не знаю почему, но это вызывало у меня смех. Испытывая невероятную легкость на душе, Я побежала вдоль кромки голубой воды, наслаждаясь горячим солнцем. Достигнув огромного валуна, который появился на пляже непонятно откуда, вскарабкалась на него и, зажмурившись, счастливо улыбнулась. Мне было хорошо, как никогда. А потом морской бриз принес аромат роз. И это было так странно и так необычно, что я решила осмотреться. Открыв глаза, увидела невероятную картину. Приподнявшись на постели, сонно огляделась, еще не понимая, где сон, а где явь. Вся небольшая комната была усыпана цветами. Они стояли повсюду, дурманя голову своим терпким ароматом. Сев протерла глаза и вздохнула. Воспоминания нахлынули моментально. Я вспомнила наш вчерашний разговор с Фальдемаром, его поспешное бегство, мои слезы, от которых сейчас не осталось и следа. Минута слабости прошла. Теперь я точно знала, чего хочу и что мне делать. Невольно бросила взгляд в окно. Вода при солнечном свете приобрела волшебный синий-зеленый оттенок. Она манила своей чистотой и красотой. Бесумно захотелось окунуться, но тут же промелькнула мысль — а можно ли? «Доброе утро!» — раздался знакомый голос. Выспалась. Я повернулась к мужчине. Вальдемар был сегодня не похож сам на себя. От безукоризненного аристократа не осталось ничего. Рубашка небрежно расстегнута на груди. Привычные строгие брюки сменились на короткие бриджи, а на ногах были тапочки. Такие пушистые, большие, в виде глазастых зайцев с ушами. Несколько раз моргнула, не веря своим глазам, но видение не исчезло. «А я нам завтрак приготовил». Мужчина поставил на стол под нос и кивнул. «Сначала завтракать». Или сначала в душ? — Сначала домой, — уверенно ответила я. — Такой пункт в выборе отсутствует, — послышалось в ответ. Вальдемар, встав с кровати, скрестила руки на груди. — Давай поговорим, как взрослые люди. Князь окинул меня оценивающим взглядом, чуть задержался на обнаженных ногах и выдал. — Тебе очень идет моя одежда. «В ней ты выглядишь весьма сексуально». Автоматически, одернув край рубашки, которая доходила до середины бедра, рявкнула. «Извини, другой одежды не нашлось. Ты когда меня вчера здесь бросил, о чем вообще думал? Ты такая красивая, когда злишься». На этой фразе у меня невольно дернулся глаз. Спокойствие Вальдемара и его поведение начали раздражать. «Я хочу немедленно вернуться домой». «Кстати, твои вещи в ванной комнате. Думаю, ты хочешь переодеться». «Вальдемар, ты слышишь меня?» — невольно повысила голос. «Ты ведешь себя, будто ничего не произошло. Но это не так. Нам надо поговорить, все обсудить, прийти к общему решению. У тебя одни желания, а у меня другие. Разве ты этого не понимаешь? — Понимаю, — кивнул мужчина. — Будем искать точки соприкосновения. И надеюсь, когда-нибудь между нами установится связь такой силы, что и желания у нас будут одни на двоих. — Ты меня не слышишь, — качнула головой. — Послушай, очень прошу, давай вернемся домой. Нет. — раздалось, упертое в ответ. — Лиза, дай мне шанс, вернее, нам шанс. — Поверь, ну не так я плох, как ты думаешь. Мне жаль, что наше знакомство началось неправильно. Жаль, что все произошло так. — Я не отказываю тебе в общении, — пожала плечами. — Если ты забыл, я живу в твоем доме. Загадывать на будущее не хочется. — Я только не пойму, зачем ты привел меня в этот дом, и категорически не хочешь возвращаться. — Не хочу делить твое внимание ни с кем. Не хочу, чтобы кто-то нам помешал, — признался мужчина. — А как же мама Чуча? Праздничные мероприятия. — По этому поводу не переживай. Вальдемар улыбнулся. — Чувствуфус присмотрит за Антониной Васильевной, она, в свою очередь, за ним, а Фарамир пообещал приглядеть за обоими. — Да уж, — скептически произнесла в ответ, — мне кажется, что их ни на минуту оставлять одних нельзя. — Немаленькие справятся, — князь сел в кресло и уточнил. — Так сначала завтрак или душ? Кстати, твои вещи уже в шкафу. Открыв дверцы, мысленно присвистнула. Вальдемар постарался и приволок половину моего гардероба. Несколько платьев, белье, ночную сорочку, халат и мою одежду, в которой я попала в этот мир. Это было очень кстати, потому что длинные платья мало подходили для прогулок по побережью. Взяв вещи, направилась в ванную. На полочке аккуратно стояли многочисленные флакончики с косметическими средствами, которые Вальдемар принес из дома для меня. Невольно улыбнулась, осознав, что мужчина позаботился обо всем. На душе стало как-то тепло. Приняв душ, привела себя в порядок и переоделась. Когда вернулась в комнату, Вальдемар все так же сидел в кресле. Невольно мой взгляд остановился на его тапочках. Подобных в этом мире не было, да и быть не могло. Внутри что-то ёкнуло, и я поинтересовалась. «Где ты взял такие тапки?» «Нравятся?» — мужчина улыбнулся. «Это обувь из моего мира», — прищурилась в ответ. «Ты мне ничего объяснить не хочешь?» Вальдемар пристально посмотрел на свои тапки, казавшиеся на нем безумно смешными и совершенно нелепыми, а потом поднял взгляд на меня и поинтересовался. «Если хочешь, я тебе такие же сделаю». «В смысле?» «Мы как-то разговаривали с Антониной Васильевной о твоем мире, и речь зашла о моде, необычных вещах и прочей ерунде». «Именно мама рассказала мне о подобной домашней обуви. При помощи магии удалось создать это чудо. Но, понятное дело, шокировать прислугу я не стал и унес их сюда». Наклонив голову, уточнила. «Ты хочешь сказать, что эти вещи сделаны с помощью магии?» «Да», — кивнул мужчина. «А ты о чем подумала?» — Просто увидеть здесь вещь из своего мира весьма странно. — Лиза! — Вальдемар поднялся и плавно шагнул ко мне. — Я не обманываю тебя. Пока мои резервы пусты, то открывать пространственную воронку без полного выгорания я не смогу. — Но ты же смог привести мою маму. Я рисковал, но мне показалось, что если она будет рядом... Ты станешь счастливее. — Почему Фарамир рассердился, когда узнал об этом? — поинтересовалась я. Он опасался за мое здоровье. Князь говорил тихо, спокойно и как-то отрешенно. Не знаю почему, но я ему поверила. Мужчинам сложно признаваться в своей слабости, поэтому решила сменить тему. — Что у нас на завтрак? — Кофе, сыр и мясная нарезка, а еще свежий хлеб и теплые булочки. Вальдемар тут же показал рукой на стул. — И ты все это готовил сам? — вопросительно подняла брови. — Не совсем, — не стал врать мой собеседник. — Наш повар вчера собрал целую корзину всяких вкусностей. Мне осталось только все нарезать и подогреть. — Понятно, — улыбнулась я. «Давай завтракать!» Вальдемар с улыбкой наполнил чашки кофе и пододвинул поближе. Затем соорудил бутерброд, сначала мне, потом себе. Я молча наблюдала за ним, размышляя над будущим. «Есть ли у нас оно?» Я не могла ответить на этот вопрос. Определенно Вальдемар был симпатичным мужчиной, даже красивым. Многие черты его характера оказались мне близки. Мы хорошо общались друг с другом, но мне казалось, что для отношений этого очень мало. Нет ничего больнее, чем жить с человеком и знать, что он тебя не любит. Вальдемар мне нравился, но я старалась все мысли гнать прочь, чтобы не оставаться потом с разбитым сердцем. Тот факт, что он привел меня в этот дом, сначала разозлил, но потом, осознав настрой Вальдемара, решила не сопротивляться, а просто плыть по течению. На самом деле этот маленький уединенный отпуск расставит все по местам. Он нас или сблизит, или даст окончательно обоим понять, что произошла ошибка. Спорить, ругаться и убеждать князя я не видела смысла. Он да и я скоро поймем, кто из нас двоих прав. Почему ты так смотришь? Уточнил Вальдемар. Вздрогнув, осознала, что бессмысленно пялюсь на него, витая в своих мыслях. Задумалась, вздохнула в ответ. О чем? Переживаю за Чучу и маму. Как они там? Да все будет нормально. — махнул рукой мужчина. — Не думай об этом. — Что будем делать после завтрака? — А какие есть предложения? — хитро посмотрела на него. — Можно остаться дома и чем-нибудь вместе заняться. Можно прогуляться или покататься на волнах. — задумчиво протянул Вальдемар. — Скажи, а в море можно купаться? — Да. Услышав это, радостно хлопнула в ладоши и предложила. «Тогда сейчас позавтракаем, потом идем на прогулку. Затем поплаваем, покатаемся на волнах и просто проведем целый день на пляже. Устроим своеобразный пикник». «Отличное предложение!» — Вальдемар ослепительно улыбнулся. «А вечером можно развести костер, пожарить мясо на углях. — Ну вот, планы у нас замечательные, осталось только приступить к их осуществлению. — Мне уже не терпится, — признался мужчина. После завтрака мы отправились на прогулку. Тайное убежище Вальдемара оказалось на небольшом безлюдном острове. С одной стороны находились скалы, именно на них и был расположен домик, а с другой — шла узкая полоска песчаного пляжа, небольшие зеленые заросли и крохотный причал, возле которого плавала привязанная лодка. Так как купальника не было, плавать я решила в своей одежде. Вальдемар тоже не стал заморачиваться и прямо в штанах сиганул в воду. Мы плескались, купались, играли в догонялки. И, если честно... Так хорошо и легко мне давно не было.